Ровно по книге рассказывали про его похождения, как не давал он в скитах спуску ни одной белицы, что была моложе до да попригоже из себя. Осиповские девки рассказали, как ему за посиделки у Мироновны тесть в шею наклал, а женушка железным аршином до костей пробила грешное его тело. И никого не нашлось из за всей беседы, кто бы пожалел его. Все потешались, а пуще других отецкая дочь Лизавета Трофимовна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 Сидит себе на печи, да ногами побалтывает. «Что, Илюшка?» — спросил у него, подходя к печке Миней. Илюшка молчал, но когда Миней, взгромоздясь на печь, сел с ним рядом, сказал ему потихоньку. «Лишних бревен в избе много, после потолкуем», — прошептал Илья Пустобояровский. Меж тем Мироновна продолжала плакаться. «Господи Иисусе!» — прочитала она. «И хлеб от к мясному и приступу нет»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 Не лежит ли где золота казна, клада вокольности поискать бы вам? «Бой, тетушка. Да и грех велик. Вступился Алешка, поглядывая на свою сознубу, племянницу Мироновны. Ведь при каждом кладе бесовская сила представлена: не отбечь, отбежать, не отчураться от нее никак невозможно. Беда! Вскинулась на него честная вдовица, обругала, на чем свет стоит, и под конец прибавила. Клиты из зайчьи породы, страховид доробок, лежи себе на палатях, разинь Хайлота. Горло, рот, зев, пасть! Да и жди, что богатство само тебе в рот прилетит. Пробесовские клады по всей здешней Палестине слыхом не слыхать. Зато лежат иные, и ни лысого беса к ним не приставлено. Взять те же клады легко. Все едино, что в полое рыбу ловить. Нужна только смелость, да еще умение. Заливное, поемное место! «Берега или луга? Пойма? Займище? Остаток весеннего разлива?» Илюшка с меняем молча переглянулись между собой, когда Мироновна ругала Алешку. Вдруг Илюшка спрыгнул с печи, встал среди избы, кликнул, гаркнул беседе громким голосом.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 Сам ходит вокруг клада, каждый день видит его, а ему и невдомек, про какой клад ему сказывают. Я пойду, молвил Миней Парамонов, чем с бедности да с недостатков чужие клети ломать, цапнуть сразу тысячу другую, да и закаяться потом. Да где же клад отлежит? спрашивает недогадливый Асав. И какой зарок на нем? Никакого зарока нет, а лежит клад у тебя под носом, молвил Илья Пустобояровский.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 Всего не унести, заметил Осов. А кто тебе про все говорит, сказал Илья. Вести ему всего не унесешь. Возьмем, что под руку попадется. Может, на наше счастье и само лучшее на нашу долю достанется. Ну что ж, Осов Кондратич, идешь с нами или нет? В ответе не быть бы, колеблясь промолвил Осов. Какой тут ответ, когда только сторожем будешь, возразил мне и Парамонов. Да ты постой, погоди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 Я еще и звездку тогда ему месил, до да кирпичи таскал. Точно в два кирпича стройно. «Ну, айда по домам», — сказал Илья. «Да тише, черти, через плетень нет, перелезайте». Перелезли и вышли на проселокодаль от деревни. «Стену легче пробить, чем дверь сломать», — сказал там Миней. «Ты, Илюха, добудь лом поздоровей, а у меня есть наготове. А ты, Осав, заранее оповести нас, когда придется тебе на карауле быть».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 «Самоквасово Петра Степановича знавал? Он еще каждое лето в Комаров с подаяниями от дяди из Казани приезжал», сказал Потап Максимович. «Слыхать слыхал, а видеть не доводилось», отвечал Никифор. «За него выходит», молвил Чепурин. «Хоть богатством своим много уступит своей нареченной, а все-таки сотни с две тысячи у него и своих наберется». «Видно, что как лист к листу, так и деньги к деньгам», заметил Никифор Захарч. Видно, что так, сказал на Потап Максимыч. А причка капиталов, домов, земель и прочего одного приданного у ней тысяч на сто, ежели не больше. Побоялись мы в вихреве его оставить. Не равен случай, грешным делом сгорится. Из груненной кладовой ничего не вытащишь. А здесь, в каменной у меня палатке, будет сохраннее. Десять вазов с сундуками привезли, шутка ли. А караул от у палатки ставится ли по ночам?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 «Нет, во всяком разе, по-моему, надо бы к палатке караул приставить. Да и не ночной только, а единой. Палатка-то ведь почти на всполье стоит. Всяких людей вокруг бывает немало». Трепка, не проломают», — самоуверенно сказал нато Потап Максимович и повел совсем про другую речь. «Как озими на узенях?» — спросил он у Шурина. «Озими хорошие», — отвечал Никифор. «После покрова зажелтели было» потому что с семенного дня дождей не было ни капельки. Погода сухая, а солнышко грело ровно летом. Ну, а как пошли дожди, да подули сиверки, а зимы и опять зазеленели. «У Зубкова как?» — спросил Потап Максимович. «Хорошо, очень даже хорошо», — отвечал Никифор. «А на моих хуторах, что переснял я у Зубковых, случилось тебе быть?» — спросил Чепурин. «Как же, нарочно два раза туда заезжал».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 — Кстати же, надо будет с казной новые условия писать. Прежним такой осени пребудущего года. Сроки минут. Беспременно поеду, коли жив буду, — сказал Потап Максимович. — Ступай, повидай сестру-то, — прибавил он. — Плохо, брат, ее дело. Больно плохо. Не знаю, что и будет, какую волю Господь сотворит над ней. А сохрани, Бог, не станет, Захарная, сгинет дом и пропадет моя головушка. Как жить с этой дурищей Просковьей? да с ее мужем-бездельником, мука будет одна. Да повидай, внучонка, Захарушку-то, что наша дурище принесла. Пойдем, Никифор, пойдем, любезный ты мой, к Захарне. У изголовья Аксиньи Захаровны сидела Дарья Сергеевна и читала ей из пролога «Житие преподобно-мучеников Галактиона и Епистемии». Память их на другой день приходилась. Ноября пятого.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 Туда-то по Волге сплыл, корехонькой и без хлопот. А назад ехал на конях, для того, чтобы по воде-то стало опасно. Через неделю, многое через полторы, Волга совсем станет. «Пора уж, пора, Микеша. Ведь Михайлов день на дворе», — заметила Оксиня Захаровна. «По Смолокуровским делам, что ли, ездил-то?» «И по Смолокуровским, и по вашим. Все Бог подал, управил. Теперь до весны придется на печи лежать», — сказал Никифор Захарч.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 «Вы как в своем здоровье, Никифор Захарыч?» — прибавила она. «Ничего», — отвечал Никифор. «Вот только теперь и маленько порастрясло меня. Студёна. Дорога промерзла, езда бедовая. А мне довелось без малого две тысячи верст по такой дороге промучиться. В это время одали стоявший Потап Максимыч быстро подскочил к дремавшей дочери и схватил Захарушку совсем уже почти скатившегося с колен матери. Очнулась Просковья Потаповна, зевнула во всю сласть и в просонках тупым взглядом обвела всех бывших в комнате. «Ах ты, дурав, я безумная!» — вскрикнул на нее Потап Максимович. «Даже рождения своего не жалеет. У скотов даже этого не бывает, и у них мать детеныша бережет. Не тебе я бы, дура, мужа бить, достигать. Ему бы следовало тебе хорошую выволочку задать. Плох.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 «Уж так не может, Никифр Никифор Захарыч, что и рассказать тебе не могу!» Тихо и жалобно ответил Василий Борисович. «Трясучка, что ли, одолела?» «Лихорадка!» «Много теперь народу трясучкой болеет», — сказал Никифор. «А коли так, для чего здесь на печи валяешься? Зачем в горнице к жене не идёшь?» «Скорее в лес на съеденье волкам пойду, чем в горницу твоей племянницы, Никифор Захарыч».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 «Ума и рассудливости у нее с накопыльник нет, поперечный брусок у саней для связки верхних концов копыльев». «А дурости и злобы горы превеликие. Хоть руки на себя наложить. Вот она меня до чего довела». «Человек я не книжный», — сказал натаникифр Кифар Захарович. «Силы писания не разумею. А скажу, что от старых людей слыхал. Ни рыба в рыбах рак, ни птица в птицах не топырь, ни зверь во зверях ешь.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 «Что ж не попросишься у Потапа Максимча, У него всяких делов по разным местам довольно. Попросись-ка ты», — молвил Никифор Захарч. «Не пошлет он меня?» «Ни в каком разе не пошлет, ответил Василий Борисович. «И думать об этом нечего». «Да...» — несколько подумавший молвил Никифор Захарыч. «Не раз он и мне говорил, что считает тебя ни на какие дела непригодным. Когда говорил, у Насти покойницы он на сорочинах был».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 И тут шуму догаму да не оберешься, наплетут не весь чего, чего никогда и не бывало. Просто до того я дошел, дядюшка Никифор Захарович, что хоть руки на себе наложить так в ту же пору. Ну, а ты уж не больно, сказал Никифор, обожди, Бог даст перемельца все мука будет. То ли еще я терпел по своей глупости, такие ли мы виды видали. а вот по милости Господней все обошлось как не надо лучше.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 «Ко всякому делу мог бы еще приобыкнуть», — сказал Никифор Захарович. «Попробуй. Хочешь, я насчет этого поговорю с Потапом Максимовичем?» Василий Борисович ни слова не ответил на это. «Мне бы в Москву», — сказал он немного времени. «Хоть и лишился я там благодетелей, а все же своя, родная страна. Хоть мирским подаянием питаться, только бы там быть». «Устое выдумал».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 «Да ведь солдатки мужей дольше ждут», — тихонько пробормотал Василий Борисович. «То солдатки», — заметил Никифор, — «а это отецкая дочь». Потап Максимыч не дозволит. «А ежели бы ты ей лыжи куда навострил, так от него, друг, не уйдешь. с дна морского достанет. Однако меня дорога-то порядком изломала, пойти бы отдохнуть». И с этими словами пошел в свою боковушку.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 Ни на одном дворе собака не взлает. Только что смеркалось, а Саф разбросал знакомым псам маленькой деревушки куски говядины с каким-то зельем, принесенными минеем. Свернувшись в клубок, собаки лежат по дворам и не чуют чужого. «Ясак свой», — сказал Саф приятелям, — «сам будет тихо ходить, а увидит или услышит, что недоброе, станет по клетям и заборам дубиной изо всей силы поколачивать».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 Либо в полголоса напевал себе духовные песни до псалмы, а ночь просиживал на крылечке под клетей. В ночь на Михайлов день и Никифор в своей боковушке, и старый Пантелей спали крепким, непробудным сном. А Василию Борисовичу с тоски не спалось. В избе было жарко и душно, и он вышел на крыльцо освежиться. В юго метет и крутит, но он сидит себе у входа в подклеть, ветром его тут не знобит, снегом не заносит.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 Между его избой и палаткой Чепурина никаких не было строений. Стало быть, Илье доминею хорошо был слышен ясак. Они всполошились, побросали ломы и хотели было бежать. Но работников Потапа Максимыча набиралось на улице больше и больше, и кроме ставших у каждого двора, их пришло еще подвое и трое со двора. Они стали в каждом проулке между крестьянскими усадьбами, да, кроме того, на Чепуринский двор пришло немало батраков.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 а лежа свои думы раздумывал. Между тем Чепурин, расспрашивая, как узнали о подломе палатки при самом начале дела, удивился, что стук ломов первый услыхал Василий Борисович. Не сказал на то ни слова Потап Максимович, но по лицу его видно было, что он доволен. «Да что он в подклеть то у вас делает?» — погодя немного спросил Потап Максимович. «Да ничего не делает», — сказал Пантелей. «Теперь вот дня с три ему полегчало».